Глава восьмая «Каэтана, что мне теперь делать?» «Завтракать», — предложила я. Флоренция посмотрела, как на врага народа. «Завтракать! У меня тут жизнь ломается, а ты... ты...» «Я же не смогу отказаться от Мисты». «А я от Виолы», — согласилась я с удовольствием, поглощая яичницу. «И что дальше?» «Ну, я же должна выйти замуж». «Сразу или после академии?» «После академии», — отец обговорил этот вопрос. «Ага», — побарабанила я ногтями по столу. «Ну и чего ты переживаешь? За два года столько изменится. Думаю, твой будущий жених сам от тебя откажется». «Думаешь?» Дракон в приданное. Не сомневаюсь, он будет счастлив. А уж как обрадуется миста, что ее подругу принуждают и обижают? Об этом Флоренция не думала. А между тем даже злой хомячок способен натворить дел. А уж злой дракон Ну, а как это должно выглядеть? Сложно, честно сказала я. Но ты уже девятая, так что разберемся постепенно. «К какая? Аж начала заикаться Флоренсия. Девятая. Оно так само получилось. Как оказалось из нашего курса еще не одраконены Элиза Баченне, Алефи Мартина и Майя Перальта. Все остальные уже обрели свою хвостатую и чешуйчатую половинку и активно тренируются. Это просто добило девушку. А я ничего не замечала. Значит, мы хорошо маскируемся. Эссы, доброе утро. Райан Риос воздвигался над нами как памятник прекрасному. Эсса Кордова, я надеялся вчера вечером с вами побеседовать, но вы, наверное, уже спали. Вполне возможно. Спала я вчера замечательно. — кивнула я. — О чем вы хотели со мной поговорить, Раэн Риос? — Я предлагаю вам обсудить этот вопрос сегодня вечером, за ужином. — Чем завтрак хуже? — старательно разыгрывала я из себя идиотку. — И от подруги у меня секретов нет. Вы говорите смело. Кажется, Раэну говорить не хотелось. потому он заказал себе завтрак и принялся активно двигать челюстями. «Всем доброе утро!» Эсса Моголи цвела и пахла духами так, что я покосилась на свою яичницу. Ощущение было, что я проживала ложку сухого ароматизатора. Эс Хавьер смотрел хмуро. «Доброе утро, Эс, Эсса!» Вежливо поздоровались мы. Эсса Моголи порхнула за стол. «Яичница, грибы, фу, какая жирная вредная пища!» «Эссы, вы через десять лет растолстеете до безобразного состояния, если будете есть вот такое!» Подобное хамство я спускать никому не собиралась. «Ничего, Эсса, к вашим годам мы еще три раза похудеть успеем!» Эсса подавилась слюной. Эс-Хавьер скрипнул зубами. «Заказывай завтрак!» Я посмотрела с сочувствием. Да, браки заключаются на небесах. Но расхлебывать их приходится на земле. Полной ложкой. Примечание. Из фильма «Небесные ласточки». Александр Ширвинт в роли майора Альфреда Шато-Жибюса. Конец примечания. Эсса Магалии поскандалила бы, но момент уже был упущен. «Эссы, у вас на сегодня какие планы?» «Мы пройдемся по магазинам, и к вечеру можем уже уехать домой», — отрапортовала я. Флоренсия кивнула. Ей вообще хотелось побыстрее оказаться рядом с Мистой. «Какие тут города, гулянки, дела? Домой, в академию». «У меня еще есть дела», — нахмурился Райан Риас. «Предлагаю уезжать завтра утром». Мы переглянулись и согласились. А что такого? Завтра так завтра. Поход по магазинам сильно зависит от компании. С хорошим человеком и гулять интереснее, и успеваешь намного больше. С Флоренсией мы успели очень много. Мы купили ей несколько комплектов подходящей одежды для тренировок и для полетов на драконе. Надо будет просто подогнать по фигуре, но шерстяное белье оно и есть шерстяное белье. Равно как и кожаные куртки, и хорошие сапоги. Заглянули в ювелирный магазин. Я не удержалась и приобрела себе симпатичные сережки с бирюзой. Недорогие, но красивые. Обзавелись лентами и нитками, закупили кофе и сладостей по заказам девочек. Карета катилась за нами, нагруженная до краев. Как все это будем в почтовую карету умещать? Да кто ж его знает? Упихаем. Всем известно, что четвертое измерение давно открыто женщинами. В собственной сумочке. Не верите? Вытряхиваем содержимое и сравниваем размеры сумочки и вытряхнутого. Райан Риос ждал нас внизу. Специально, что ли, караулил? Эсса Кордова. Я все же прошу уделить мне время за ужином. Хорошо, Раен? Уделю, только ты этому не обрадуешься. Флоренсия удивленно посмотрела, но промолчала. И правильно, я была решительно не в настроении. Вот еще нашелся умник. Вечером мы с Райаном Риасом сидели за столиком одни. Стояли цветы, играла музыка. Романтика. Тьфу. Сначала все было вполне прилично. Трудности начались, когда мы перекусили. Эсса Кордова. Каэтана. Я могу пригласить вас на танец? Нет. Я не умею танцевать. А вообще? Раен Риас поморщился, но почти незаметно. Ну да. Так хорошо все было продумано. Тогда... Каэтана, вы умная и прекрасная девушка. Вы красивы и элегантны. Я уже год любуюсь вами издали. Как поет, Ну как поёт. Будь я и правда Каэтаной, точно купилась бы. А так оцениваю исключительно с научной точки зрения. И вот заключительный аккорд. Я прошу вас оказать мне честь и стать моей женой. Что на такое можно ответить? Только одно. Нет. Каэтана, заканчивайте спектакль, Раен. Вы отлично знаете, что мой отец не одобрит такого супруга. И видите, что я вас не люблю. Зачем ломать комедию? Каэтана, мне больно слышать эти слова. Но вы сами понимаете, когда сердце любит, оно пытается искать пути. Я не могу больше держать все это в себе. Вы чудесная девушка. Я умоляю, примите от меня этот подарок и дайте мне хотя бы надежду. Скажите, что подумаете о моих словах. Не бросите меня в беде и отчаянии. Я бы даже поверила, если бы не видела знак, который этот болван подал слуге. «Эсса, прошу вас». Слуга протянул мне поднос с коробочкой. Здесь в знак помолвки не дарят кольца. Здесь дарят что-то золотое. И чем массивнее вещь, тем серьезнее считаются намерения. Можно подарить цепь, можно браслет, кольцо. Такие массивные вещички, что смотреть на них и то страшно. Мечта каторжника. Кандалы из золота. Будь я другой, я бы повелась, наверное. Но подозрительность раньше меня родилась, и сейчас я тоже не оплошала. По методу Холмса. С кем-то другим я могла бы и пролопоушить, но Райан Риас мне инстинктивно не нравился. Слишком хорош с собой. Привык к легким победам и слишком назойлив. И вряд ли он спокойно воспримет отказ. Жди подвоха. На слуге была униформа с большими медными пуговицами, начищенными. И в одной из пуговиц отразился Райан Риос, который что-то делал над моим бокалом. «Яд? Нет, это вряд ли. А вот какая-нибудь наркота запросто. Насмотрелась я в своём мире». «Что ж, по трудам и ответка будет. Цепь в коробочке, кстати, была почти якорная». «Мечта негра из Гарлема». Я жестом отпустила слугу и повернулась к Раэну. Раен Риос, я повторюсь еще раз. Я не принимаю ваше предложение. Советую сдать побрякушку ювелиру. Думаю, много денег вы на этом не потеряете». И сделала знак слуги. Тот опять подошел, и я кивнула на Раэна. «Отдайте Раэну украшение». Кто бы сомневался, что слуга послушается. Кто угодно, но не я. И на пару секунд бокалы он загородил. Поменять их было легко и просто. На всякий случай я пить не стану, а вот на Раэна погляжу. С удовольствием. Вылить бокал за спину? Да запросто. Главное, потом спиной никому не поворачиваться. Грязное пятно видно. На другой одежде было бы видно, на этой и нет. В это репье можно литр воды вылить и описаться. Никто не заметит. Наблюдали мы друг за другом недолго. Раэн потянулся рукой к горлу. Ослабил шейный платок, снял куртку, потом посмотрел на меня с пониманием. «Ах ты!» Я улыбнулась. «Как раз не то, что вы хотите сказать». Но вы не переживайте, эти услуги здесь есть в меню. найдете, какая понадобится. И вышла из-за стола. Почти гордо. Всё же мокрое платье не способствует идеальной осанке и вздернутому носу. Раен Риас на меня кидаться не стал. Сидел за столом, сверкал глазами. Если я правильно понимаю, мне подсунули местный аналог Виагры. И он его потребил. Какое там кидаться? Из-за стола лучше не выходить. Заденешь еще — больно будет. В качестве личной любезности я кинула слуге и попросила его принести Раэну большую шляпу. Как раз прикроет. Флоренсия ждала меня в комнате. «Каэтана, ты уже вернулась?» Меня не заинтересовало предложение Раэна. о котором следовало как можно быстрее разболтать по всей Академии. От греха подальше. Я плохо знаю Бонифацию Риоса, но не удивлюсь, если он будет мстить. Такие обид не прощают, даже если сами себя идиотами выставили. Какое предложение? Руки, сердце, фамилии? Каэтана, ты серьезно? Вполне. Фло, ты не знаешь, что Райан Риас незаконный, непризнанный. А тогда половина благородной крови в нем есть. С драконом не вышло, пробует через другое место устроиться. Фу, именно что фу. Я не красавица, но есть вещи, которые и последняя пугало огородная не сделает. Ты? Почему ты считаешь, что не красавица? Ты очень симпатичная. Я только рукой махнула. «Фло, давай спать. Нам завтра выезжать с утра пораньше». Флоренции явно хотелось посплетничать, но я ее поддерживать не собиралась. Так что пришлось засопеть и отправиться баньке. Вот и правильно. Я тоже спать хочу. Надеюсь, Райан Риас ни во что не вляпается. Впрочем, уедем без него, если что. Утро встретило нас предрассветной прохладой. А еще злыми взглядами. Сверкала глазами Эсса Магали. Не выспалась. Недобро смотрел на Раэна Риоса Эс Хавьер. Кажется, ему не понравилась методика сватовства. А уж какие злые глаза были у Раэна Риоса. В карету он садился осторожно, а на меня смотрел так, словно я его лично за это место оттаскала. Будет мстить. Даже не сомневаюсь. Может, его самой утопить? «Превентивная оборона» называется. Надо подумать. Ты и... Неприлично подсматривать за мальчиками в кустиках. Это смотря, чем занимаются мальчики. Если один держит второго за воротник куртки и рассказывает нехорошие слова... то смотреть и можно, и нужно. Мало ли, а вдруг моему защитнику алиби потребуется? Эс-Хавьер явно не заморачивался такими мелочами. Он от души тряс Бонифацию Риоса и высказывал ему что-то нехорошее. раен пытался отбиваться, но неуверенно. Там и в массе разница, и в военной подготовке. Кончилось все предсказуемо. Эс-Хавьер крепко съездил противнику по морде, пообещал скормить драконом, если ты... и... останешься в академии. Развернулся и пошел к стоянке. Я посмотрела на Реса, плюнула и пошла за Эсом Хавьером. Догнала я его на полпути. «Хавьер? Каэтана? Не связывайся с этой дрянью. Не надо». «Я мужчина или плесень?» «Не надо», — попросила я, кладя ему руку на предплечье. «Я с ним сама разберусь». Эс-Хавьер медленно поднёс мою руку к губам. «Каэтана, ты чудесная девушка. Умная, красивая, сильная. Но позволь нам, мужчинам, быть мужчинами и защищать тех, кого мы любим». Поцеловал мои пальцы еще раз и ушёл. а я осталась дура-дурой. Любим. Защищать. И кто тут сошел с ума? Надеюсь, не я, а то обидно будет. Восемь девочек, девять драконов, ну и я сама. Изысканное общество. Девочки, у нас серьезная проблема. Еще одна, лениво поинтересовалась Алинда. Мы валялись на пляже после тренировки и вставать совершенно не хотелось. Все потные, мокрые, растрепанные. Драконы, правда, с нами не тренировались, но они плавали и ждали удачного момента, чтобы утащить в воду и нас. Минут через 15. Мы остынем, поговорим, и можно плавать. Вот ведь парадокс. Здесь возле берега течение, а температура воды — штука субъективная. Зимой прохладно, и вода кажется теплой. Летом жарко, и вода кажется холодной. Окунёшься, и заболеть можно. Лучше подождать немножко. Алинда, она у нас одна. Исходная, — мягко разъяснила я. Смысл в том, что надо начинать тренировки, как у Эса Хавьера. Нам с драконами. Воевать? — поинтересовалась Кая. Не испугалась, не стала дергаться, просто спросила. «Воевать? Значит, воевать». После того, как мы помогли кораблю отбиться от пиратов, она вообще стала совсем другой. Характер появился. «Воевать», — согласилась я. «Для начала самим переведаться с тварями, потом можно попробовать и в общем строю. Отрабатывать тактику, взаимодействие». рано или поздно нас раскроют, и к тому времени надо быть готовыми. Твари. Бр. Флоренция единственная среди нас, кто с ними не сталкивался. Вот ее драконица, та даже пострадала в прошлом нашем бою. Но это и не удивительно. Драконы без всадника звереют, дуреют и кидаются в бой без оглядки. И гибнут. Этого допускать нельзя. Девочки, «Давайте вырабатывать тактику и тренироваться». «Да, сейчас». «Да, летом, пока до нас нет никому дела». «Да, на тварях». «И как ты их найдешь? – поинтересовалась Ирина. Я фыркнула на дурочку. «Сегодня собираемся у меня. Я что, даром, что ли, столько для Эссо Переза делала?» «То есть?» — не поняла Ирина. «Понимаешь...» Твари выползают примерно из одних и тех же мест. Идут по одному и тому же течению. Только вот периодичность я пока не отследила, но думаю, что она есть. Так что основные группы, конечно, будут уничтожать мужчины. А мы можем поохотиться на тех, кто от них улизнет. А если нас заметят? Нас прикроют, пообещала я. Но на всякий случай закрываем морды и надеваем плотные куртки и удираем. Пусть думают, что это кто-то сам по себе из незнатных. Да тут не важно. Главное, чтобы нас вплотную не отловили. А так все отлично придумают объяснения сами. Ну да, кивнула Кая. Драконы и драконицы все же похожи. Нет, нет, Исла, я все понимаю. Но в воздухе же вам никто под хвост не заглядывает. Исла шлёпнула тем самым хвостом по воде, обдав нас брызгами. В отместку. Зараза брюнетистая. Значит, сегодня вечером у меня. И начинаем работать. Рассчитываем по карте, куда нам надо отправиться. А если мы столкнемся с патрулями? Расписание я достану, — отмахнулась я. Не должны столкнуться. Но если что, драконы на нашей стороне. Им не хочется терять подруг. «Драконы?» Даже глазами захлопала Мая. «Ну, конечно. Мая, ты подумай сама. Если драконицы попросят драконов, те согласятся?» ну, «Наверное». Майя точно об этом не думала в таком ключе. «А зря». «Согласятся. Я уже говорила с ними». Догнать дракона может только другой дракон. А если они не захотят, то и не догонят. Вот и все проблемы. Тогда надо начинать, — согласилась Мариса. Я не знаю, сколько у меня есть времени, но... Мне все время кажется, что его мало. Слишком мало. Конечно. Разве это много? Сто лет? Тысячу давайте, и то мало будет. А сто вообще ни о чём. Согласилась я. Девушки дружно рассмеялись, встали и отправились купаться. «Хавьер, вы мне можете помочь С Эс-Хавьер только лоб потёр. «Каэтана, да, могу, конечно, но вы твёрдо уверены?» «Нам надо, обязательно надо тренироваться, Хавьер». Я думала, после того, что подсмотрела и услышала, буду чувствовать себя неловко, обращаясь к Эссу Хавьеру, но нет. Спокойно, даже в чем то и уютно. Эс Хавьер не напоминал, не смотрел влюбленным взглядом, не делал глупостей. Ну и что еще требуется? Я тоже старалась. Будь мне 18 лет, тогда, да, я могла бы наделать глупостей, А в тридцать с хвостиком уже приходит понимание простых истин. Что есть обязательства, что есть сложности, что любовь не может преодолеть все на своем пути. Это не лавина. А чем закончили Ромео и Джульетта, помнят все. «Да и любовь ли?» На этот вопрос я и отвечать не собиралась. Мне это не по душе, но я дам вам расписание и полетные карты. «Спасибо». Обещаю их никому не показывать. Они не являются секретом. Химеры достаточно тупые, поэтому ничего нового мы не придумываем. Да и сил у нас не так много, к сожалению. Будет больше. С драконицами. Вас пока только девять. И что? Будет больше, я в этом уверена. А пока будем отрабатывать взаимодействие с теми, кто есть. Корректировщика пока не назначаю. Сначала попробуем себя в бою. Потом будем учить сигналы и работать по очереди. Учитесь, Каэтана. Если решили, то учитесь. Хавьер, я никогда не задумывалась, как патрулируют берег. Смотрела на драконов, но, может, вы мне расскажете подробнее? Эс кивнул. Все достаточно просто. Есть академия для тренировок. Есть крепости для патрулей. По четыре штуки на каждый континент. Раньше было больше, сейчас меньше, увы. В крепости 60 драконов и драконариев. Ну, плюс обслуга. Повара, прачки, уборщики. Без них драконарии не обойдутся никак. Зарастут грязью и помрут с голода. Даже охотники и рыбаки, и те нужны. Химеры не вылезают каждый день из моря, а драконы предпочитают питаться регулярно. Мы не так часто охотились, когда путешествовали. Драконов надо хорошо кормить, но раз в 3-4 дня. А такое количество пищи они могли найти и сами. Та же рыба, та же охота. Не часто, но продуктивно. Понятно. Примечание. К примеру, варана после года кормят раз в неделю. Конец примечания. «Виола не объяснила?» Я смутилась. «Как-то...» «У нас была и куча других тем для разговоров, когда мы виделись. И я же не могу постоянно быть рядом со своей драконицей, в отличие от мужчин». 60 драконов. Конечно, они не вылетают сразу все. Их делят на четыре звена по 15 драконов». Звено вылетает, второе отдыхает, третье тренируется и четвёртое ест. Ага, потому континенты и не особенно прикрыты, верно? Практически. Кажется, это много, но 60 умножить на 4 — 240. Еще раз умножаем, получается около тысячи драконов. Плюс те, кто сейчас здесь. Нас мало. Каэтана, вот химеры и прорываются через заслоны. Я кивнула. «Ну да, это звучит громко, пара тысяч драконов. И вблизи они выглядят грозно. А начнёшь считать? Два плюс два равно четыре? А нам дают в долг или пытаются одолжить? Вот и тут так. Для Равена это много. А в масштабах мира мало. То есть у нас почти звено? Вам не хватает шести человек, да. «А так почти. Будете вербовать?» Я помотала головой. «Не буду. Пусть само сложится. Или не сложится, как получится. Пока будем отрабатывать тактику малых групп. Будьте осторожнее, Каэтана. Обещаю. Мне тоже умирать неохота». Распрощались мы вполне дружески. «Да». Жаль, что в этом мире нет разводов. Эс Хавьер мне нравится, чисто по-человечески. И мне совершенно не хочется, чтобы он на всю жизнь был прикован к вздорной истеричке. Но кто ж меня спрашивал? Вечером мы удобно расположились в комнате Марисы. Эс Чавес оказался благородным человеком, и Мариса теперь одна занимала покои, которые были предназначены для двух человек. Ее соседка уехала, закончив обучение, и комната осталась в распоряжении Марисы. Ректор приказал. «По моему предложению, комнату мы превратили в рабочий кабинет. А именно, натащили подушек, пуфиков, чтобы удобно было сидеть, прикрепили к стенам большие карты побережья всех четырех континентов, натащили на стол кучу письменных принадлежностей. Работать будем». Сейчас мы работали над одной из карт, той, где был изображен Равен. Вот смотрите. Если прикинуть по годам... Я рассказывала и показывала. Статистика, конечно, продажная наука, как в анекдоте. Есть ложь, гнусная ложь и статистика. К счастью, у нас другой случай. Химеры не участвуют в выборах, не платят налоги. Не пользуются соцсетями, ничего, кроме проблем с них не получишь. А потому и данные не стараются передернуть в свою пользу. Драконарии тоже стараются не врать. А зачем? В чем выгода вранья? Приписать еще монстров к отчету. Так им не за голову платят, а помесячно. Это не так выгодно, но надежно и стабильно. И живут они на полном гособеспечении. И коли на то пошло, набираются в основном из высшего слоя общества. Так что им плевать. Можете увольнять, можете не увольнять. На что это повлияет для того же Эдгарда Малины? Да ни на что. Дракона у него не отнимут, а остальное его мало волнует. В чем-то драконарии немного сумасшедшие. Это я точно могу сказать. Наличие у тебя собственного дракона — здоровущей огнедышащей рептилии. что-то необратимо меняет в человеке. С одной стороны, ты чувствуешь себя невероятно мощным и крутым. Я это испытала в бою. С другой же, что-то такое с тобой происходит, и ты понимаешь, что кругом все достаточно хрупкие. Я к тому, что психопатов и неврастеников среди драконариев вообще не водится. Дракон как-то стабилизирует. В бою это машина смерти. В обычной жизни это что-то вроде слона мощное и сильное, которое отлично осознает хрупкость и уязвимость окружающих. И следом за ним все это начинаешь осознавать ты. Надо потом спросить: у виолы: случаются ли кризисы у драконариев, психологические или еще какие. Такие вещи лучше знать до того, как тебя ими накроет. Но это я отвлеклась. Важно другое. Вот смотрите. С учетом времени года, течений и погоды... Говоря это, я накладывала поверх карты кальки со стрелками направлений. Мы получаем что? Вот. Ткнула пальцем Алинда. Правильно. Если мы вылетим в этот район, мы можем перехватить тех химер, которые уйдут от драконариев. Как раз их будет не слишком много. Они уже будут потрепаны боем. Самый противник для нас. Попробуем? Девочки переглянулись. Давай попробуем. Выразило общее мнение Мариса. Когда вылетаем? Судя по моим данным, следующее нападение будет через два или три дня. Как обычно, в самый темный час ночи. То есть нам надо быть на месте к рассвету. Севилла демонстративно застонала. Что-что, а поспать она любила. Но я была безжалостна. Ляжем пораньше, встанем пораньше. Возражения есть? Если и нашлись, озвучивать их никто не стал. Всем было интересно. И проверить расчеты, и попробовать себя в бою. Еще раз. В первый наш раз с химерами все больше визжали и истерили. С пиратами тоже было не до размышлений. Требовалось выручать родственников Каи. Ей, кстати, родители написали. Нет-нет, не про налет драконов на пиратские корабли. Про это они как раз промолчали. А вот про то, что белый лев вернулся, братья живы-здоровы, как ты домой добралась, дочка? Связали они одно с другим или нет, я не знала. Но могли. Выглядели ибанессы очень неглупыми. Вот дочку, правда, вырастили в трёхметровом ватном коконе, но тут и понятно. Младший у них выглядит еще более избалованной. Каи, ты о чем думаешь?» «А вот подушкой по голове уважительно. Фати, зараза!» Давайте заранее проговорим тактику боя. Кто в первой волне, кто во второй, кто в третьей. Нас девять. Логично идти тремя волнами. Я, Мариса, Алинда в первой. Мы с Марисой и дольше всех связаны с драконами. Вторая волна — Фати, Сив, Кая. Третья — Ирина, Майя, Фло. Получается, мы уже добивать будем? Там что-то еще останется? Надула губы Ирина. «Тебе хватит», — погрозила я пальцем. «Ты уж очень натура увлекающаяся». Ирина фыркнула, но спорить не стала. Свой характер она знала. Идем дальше. Вот мы атаковали. Первое звено — я и Мариса влево, Лин вправо. Второе звено — Фати влево, Сиф и Кая вправо. Поняли? Да. И смотрим по сторонам. Если кто-то пытается удрать влево-вправо, начинаем добивать. В том же порядке. Сначала первая тройка, потом вторая, потом третья. Я, Мариса Фати, проверяем одну сторону от полосы. Лин Сивкая вторую. Поняли? А мы. снова возмутилась Ирина. А вот и подушечка пригодилась. Попала я куда и целилась. А вы в это время проходите по следам химер, в ту сторону, откуда они пришли, поняла? Поняла. Вот и чудненько. Я подозреваю, после первых двух волн те, кого мы не добьем, кинутся назад, так что вы туда и полетите. Ага. Принято, — кивнула Ирина. Я отлично понимала, что во время охоты будут и трудности, и накладки. Но как еще то учиться? А только так. Опыт нарабатывать. Ещё бы эса Хавьера попросить потренировать нас, но это уж перебор. Разве что свисток у него изъять. Эх, дура я, дура. Вот говорили же мне знакомые, как своими руками свистки делать, даже ультразвуковые, а я не помню. Вот просто не помню. Примечание. Ультразвуковой свисток реально сделать самому. Наверное. Только как проверить не знаю, мы-то такие колебания не улавливаем. Поверить на слово — конец примечания. Из драконьих пещер мы вылетели затемно. Да и ночевали мы тоже там. А как еще объяснить выход аж девяти девушек из общежития? Тем более живем мы с той же Марисой на разных этажах. И вообще, девять человек. Поневоле кто-то дозаметит. Проще переночевать рядом со своими драконицами и сразу в лётную форму переодеться. В пещерах все же прохладно, и разбудят нас девочки, не дадут проспать, и вылетим пораньше. Так и случилось. По паре глотков воды, заживать куском сухаря и на взлет Виола на правах первой и главной стартовала первой. За ней пошли Эстонс и Медея. Красиво вообще-то. Белый, красный, черный. Даже элегантно. «Мы красивые», — согласилась со мной Виола, которая приотлично чувствовала мои мысли. «Лететь на драконе». Что может с этим сравниться? Как можно это описать? Когда под тобой громадное мощное тело, которое со свистом разрезает воздух, когда вздымаются вверх огромные крылья, когда облака для тебя — привычное окружение, и внизу очень далеко проплывают то земля, то море, и сердце замирает от восторга. Чего? Ты ведь делишь свои чувства пополам с драконом, и он радуется, что тебе хорошо, и что вы летите вместе. И Виоле безумно нравится лететь вот так. И можно еще разрезать мощным взмахом крыла вон то облако. А чего оно на дороге попалось? И заложить крутой вираж, и поймать мордой нахальный летний ветерок, который так высоко забрался, и даже немного поиграть в русские горки. Так, для удовольствия. Вверх и вниз, и ух! Так, чтобы ветер даже не свистел в ушах. Их прочно заложила. А я вижу от счастья. От полета, от того, что есть небо, ты и дракон. И счастье. «Настоящее, беспримесное счастье. Такое же искреннее, как в детстве. Никогда и никому Виолу не отдам. Убью, умру, не смогу расстаться». Кажется, девочки ощущали то же самое. Тот же восторг. Визги раздавались и слева, и справа. «Виола, как же это невероятно!» «Я чувствую», — отозвалась драконица. И чуточку задумчиво добавила «Мы это тоже ощущаем через вас. Только вы не пишите от того, что можете ходить, а мы спокойнее относимся к полету. А с человеком это совсем другое. Такое яркое. Я и не думала никогда, что бескрылые так любят небо». Рожденный ползать и не сможет летать. Поэтому вы выбираете рожденных летать». «Да». и мы ловко вплелись в ветряной поток. «Вперёд! Над материком!» Карта побережья была очень точной. Чего и удивляться, с драконами-то. Поэтому залив мы нашли достаточно быстро. «Смотрите!» Ирина оказалась самой глазастой. В лес уходил слизистый след. Я прищурилась, попросила Виолу опуститься пониже. «Ну да». Вот здесь химера вылезла из воды, но ее след уже затерли волны. Вот поползла по камням, они еще блестят слизью, но на это можно не обратить внимания, легко. А вот она вломилась в лес. Неподалеку от воды он достаточно редкий, так что можно бы и не заметить. Но Ерина молодец. Теперь я тоже его вижу. Летим вдоль, атакуем по команде. Передала я Виоле. Та посмотрела на остальных драконец. Ненадолго мы подвисли в воздухе и ринулись по следу. Долго искать не пришлось. Химера была омерзительна. «Этакий разбухший моллюск или кто у нас медуза?» Настолько хорошо я биологию не знаю, но это в основе явно была медуза, в которую потом напихали рыбу и крабов. Она даже не ползла, Она перетекала с места на место, словно громадный мешок со слизью. «Здоровущая и... вверх!» Орала я так, что меня и без свистков услышали. И вовремя. Медуза явно направила в нашу сторону... нечто. Не дотянулась. «Фу!» «Что случилось?» — удивилась Виола. «Если это медуза...» Рассказывать было долго, поэтому я просто передала, что помнила про стрекательные клетки и длиннющие щупальца, которые и драконицу прекрасно достанут. Спасибо тебе, товарищ Конан Дойл. Полагаю, про твою львиную гриву не одно поколение школьников читало. Биологию забудут, а это вспомнят. Примечание. У Артура Конан Дойла действительно есть такой рассказ, а длина щупалец милой медузы — До 35 метров, а то и больше. Просто еще не всех выловили. Конец примечания. Виола поняла и сильно не снижалась. Химера внизу поперла дальше. Действительно, биоконструкт. Какие там мозги в ее-то состоянии. Ей надо, и она идет, и идет, ползет и ползет. Чую цель, не знаю препятствий. «Девочки, ждем!» «Мариса, ко мне!» Мариса себя ждать не заставила. Я говорила с Виолой, та с Эстонс. Решено было достаточно быстро, и драконица встала на крыло. Идея была простой. Одна драконица пролетает так, чтобы медуза попробовала ее ударить. Можно даже чуточку плюнуть в тварь. Она же дохлая, то есть безмозглая. Да и при жизни вряд ли отличалась гениальностью. Медузы живут в другом ритме. Поел — поплыл, поплыл — поел. Одна из девочек атакует, а вторая ждет, пока медуза вытянет щупальца и жжёт уже их. Конкретно. Те самые, стрекательные. А чего с налета? Дуриком-то подставляться? Я так не хочу. Я виолу люблю, да и мне ядовитые стрекала здоровье не добавят. Медузы, они разные бывают — У кого-то яда и на трех слонов хватит. Токсина. Нейротоксина. Мариса зависла над медузой, и Виола пошла в атаку. Принялась снижаться, плюнула, пока не прицельно. Ух! Из медузы вылетело нечто, я даже не разглядела толком. В воде эти щупальца не видны, но и в воздухе. Они такие тонкие, почти не нетяные. Только порыв ветра, сначала холодного, когда они толкнулись к нам вверх, а потом и горячего, когда Виола уносила меня от опасности. Мариса все сделала правильно. Струя огня Эстонс пронеслась почти под брюхом Виолы. Еще бы чуть-чуть, и у меня подошвы затлели. К счастью, все было сделано вовремя. «Куда?» Вторая пара взяла с нас пример. Только в этот раз летела Майя, аж глаз трекала Ерина. Это и понятно, она тяжелее, и драконица у нее крупнее. И снова пролет. Алинда и Фатима. Но медуза была уже почти безопасна. То, чем она махала, так себе, и на метр вверх не достанет. Хорошо, мы ее побрили. Кая стартовала первой. За ней Севилла, Флоренция. Они уже добивали комок слизи, поливали ее от всей души и взмывали вверх, и снова вверх. В этот раз нам повезло. Никто не пострадал, но если так прикинуть, нам действительно просто повезло. Будь их две-три штуки, атакуя они с разных сторон, мы бы тут кровью умылись. Может, не так радикально, но пострадавшие точно были бы. Кая, Ирина. Проверить окрестности. Есть ли еще химеры? Я нарочно выбрала тех, у кого было лучшее зрение. Пусть пролетят, посмотрят. Девушки разделились и ринулись облетать лес по дуге, справа и слева. Ирина летела спокойно, а вот Кая со своей Ислой. Вспышку огня мы увидели. «Кая?» Виола поняла, что я не докричусь, и ответила. «Исла». Увидела небольшую химеру. Дожгла. Я кивнула. Ладно, мелочь сожгла и сожгла, лишь бы лесного пожара не было. Но не должно. Утро, роса, лес сырой. Если что, и начнет дымиться. Проверяем? Мы честно проверили, а потом драконицы спустили нас на землю, чуть в отдалении от химеры и вернулись к здоровущей обугленной туше. перекусить. Им хорошо, а вот мне предстоял разбор полетов. «Девочки, без разрешения нельзя!» Майя и Ирина потупились. «Как бы нельзя, но если очень хочется. Может, можно?» Я показала обеим кулак. «И сильно ругаться не стоит и все же. Думайте в следующий раз!» Нам драконицы сказали, что ты собираешься делать, и я решила, надо поддержать. Ирина не раскаивалась. Я только рукой махнула. Поддержала? Хорошо. Но в следующий раз будь осторожнее. Обещаю. А здорово все таки Да, девочки? Конечно, здорово. И особенно хорошо, что все целы. Считай наш первый настоящий бой. В те разы мы толком ничего не контролировали, а сейчас отрабатываем взаимодействие. Это действительно важно. Здорово. Следующий вылет через три дня. Вопросы будут? Нет, — откликнулись девочки. Но вопрос все равно нашелся У Ирины. Каэ, а как мы будем, когда начнутся занятия? Сейчас мы более-менее свободны в своих передвижениях, «А потом как?» Я только вздохнула. «По 3 человека. Другого выхода у нас нет. Если мы вообще столько продержимся. Если нас не поймают раньше. Если...» «Для хорошей и счастливой жизни этих «если» было явно многовато. Если еще новые не добавятся. Тьфу!»